Возвращение к молодости. Как только я согласился делать придуманные сыном процедуры, он тут же подал своим зверям знак «удалиться». Схватил меня за руку, и мы побежали к озеру. По пути несколько раз останавливались. Володя срывал в разных местах травинки, мялых, скатывал шарик. Когда шарик был готов, он предложил его мне съесть. Я съел, и всего через несколько минут произошло следующее – Сильно потекли сопли, и началась рвота. Рвало так, что, казалось, весь желудочный сок из желудка вышел. Меня рвет, говорит ничего не в состоянии, а Володя поясняет. «Это хорошо, папа, ты не бойся, это хорошо. Пусть выйдет из тебя все непотребное. Одна чистота останется. Так делают при отравлении. Я физически был не в состоянии что-либо ему ответить, но про себя подумал». «Действительно, при отравлениях таблетки пьют, от которых тошнота и рвота появляются. И слабительная есть, касторка, например. Только зачем мне эта экзекуция? Я же не отравлялся!» Словно услышав мой вопрос, Володя пояснил. «Ты, конечно, не отравлялся, папа, но пищу принимаешь такую, что на грани отравления она. Пусть выйдут непотребности все из тебя». После рвоты, исхода мокрот из носа и обильного течения слез из глаз начался мягкий стул. И я раз 5 пять надолго убегал в кусты. Все это длилось часа два-три. Потом наступило облегчение. Теперь тебе легче, папа? Легче, чем было, так? Да, подтвердил я.